Лена Крейс. Глава 16. На космической платформе была невероятная суета. С первого дня существования орбитальная станция не видела такого наплыва специалистов и простых зевак. Я уж не говорю о сослуживцах Геры, провожающих свою первую. По этому случаю на Верде был объявлен выходной день, чуть не сказал Траурный. Потому, как выглядело действие прощания так, что, казалось, боевой отряд навеки потерял своего лучшего бойца. В процессе церемонии я узнал, что у моей возлюбленной было пять любовников и даже два ребенка женского пола. По меркам планеты это ниже средней статистики и было связано с должностью, которую до сегодняшнего дня занимала Гера, отнимавшей львиную часть ее времени. Но все по порядку. Утром едва мы проснулись и позавтракали, Гера вызвала личный флайер, и мы отправились в технический центр, чтобы найти специалиста, способного за кратчайший срок переоборудовать технологическую сферу, закрепленную на гиперчерве. Наверное, я один такой дилетант в технических вопросах. Все оказалось настолько просто, что справиться с переоборудованием мог бы и десятилетний пацан. Всего-то делов: укрепить дополнительное кресло ложемент и немного усовершенствовать систему жизнеобеспечения, чтобы она больше выделяла кислорода и активнее перерабатывала углекислый газ. На все про все у местных техников ушло 2 часа. Сферу с помощью челнока, оборудованного вакуумными захватами, сняли с червя и доставили в ангар с атмосферой, где производили работы. Ложемент сняли с челнока Геры. Даже подгонять под ее тело ничего не понадобилось. Закрепили рядом с моим, на каких-то сверхпрочных присосках, и поменяли пару процессоров на панели. Все. Сферу вернули на место. Причем проделали это так аккуратно, что мой червь ни разу даже не выразил своего неудовольствия. Он просто возлежал на стапеле и вибрировал усиками в недоступном человеческому слуху диапазоне. Ну а потом началось прощание с царицей Герой. Каждый из нескольких тысяч человек, собравшихся на платформе, считал своим долгом обнять, поцеловать ее и сказать пару-тройку банальностей, и Гера выслушивала каждого и что-то отвечала. Вся эта тягомотина затянулась на несколько часов, и только периодические возлияния Кавилла помогали мне сохранять силы. Когда все закончилось в зале, у стартового поля осталось всего 7 человек. Пять мужчин и две девочки лет пяти. Вот тут я и понял, что это партнеры Герры и ее дети. Не сказать, что мне было это очень приятно, но и особой горечи я не испытывал. У всех у нас есть свои скелеты в шкафу. И у меня их гораздо больше, чем у Герры. И потом, теперь она принадлежала только мне, и ни с кем делить ее я не собирался. Была вторая половина дня, когда мы наконец смогли подняться в сферу и стартовать в сторону ближней нити. Харон неспешно разгонялся. Его огромное золотистое тело, налитое силой и энергией, издали похоже на боевой крейсер, Плавно огибало спутники, каменные глыбы, вращающиеся вокруг планеты и многочисленные корабли. Сфера была почти полностью прозрачной, и мне порой казалось, что я открыт космическим ветрам, несусь вместе с Герой по космосу на спине сказочного мистического существа, презрев все законы реальности и физики. Нить была в нескольких световых секундах от нас. Она светилась на экране хроновизора голубой спиралью, исчезающей в черноте пространства. Чтобы разогнаться до скорости гиперперехода, червю нужно несколько сотен тысяч километров относительно чистого пространства. А такое было только за линией обороны Верды. Более трех часов полета. Я посмотрел на Геру, сидевшую на соседнем ложементе. Ее красивое лицо выражало такую степень восхищения, что передать его словами просто невозможно. Глаза ее готовы были отправиться в самостоятельное путешествие по космосу. Так широко они были открыты. Губы шептали какие-то молитвы или заклинания, побелевшие от напряжения пальцы впились в рукоятки кресла, готовые вырвать их с корнем. — Гера! — позвал я, оторвав ее от созерцания красоты космоса. — А что? — не в попад, — ответила она. Лишь на секунду бросив взгляд в мою сторону и снова вернувшись к созерцанию одного из спутников Верда, рядом с которым сейчас пролетал Харун. Оторвись на секунду от космоса. Вернись в реальный мир. Я вся твоя?» Гера укоризненно посмотрела на меня. «Ты ведь никогда не прыгала из нашего космоса в сеть?» «Ты сам знаешь ответ». «Это как гиперпереход, но всегда безболезненный. Может быть, помутнение сознания, потеря ориентации, рвота и куча других неприятных моментов. Хочу, чтобы ты была готова и не боялась». Я и не боюсь. Я верю тебе. А теперь дай насладиться космосом. Я вздохнул про себя. Этих красот будет еще столько, что в конце концов захочется увидеть простую землю с травой и деревьями, озера и поющих птиц. Остались позади сигнальные огни последней боевой орбитальной платформы, Дальше в системе Верде до самого пояса Койпера можно было встретить только одинокие станции дальнего обнаружения. Харон уже разогнался до одной пятой скорости света, вполне достаточно, чтобы покинуть обычный космос. Нить заняла почти весь экран хровизора, опутанная туманной дымкой вытекающих молекул протокосмоса. Я, как мне казалось, безуспешно пытался внушить Харону новые принципы нашего сегодняшнего полета. Как я не пыжился, ощутить ментальную связь с червем я не мог, а поэтому нервничал и, чтобы успокоить себя, расхаживал от одного края сферы до другого. А потом я ощутил нежное прикосновение к моему мозгу, успокаивающее и расслабляющее. У меня в голове, как на экране, появилась схема сети, по которой черной лентой был проложен наш путь. Он пересекался с другой пунктирной линией, как мне подсказало подсознание, дорога червяк Корры. Красная точка на расстоянии в несколько парсеков от нас раскрывали ее нынешнее местоположение. Было видно, что она, покинув Верде, особо не торопилась. Потом диаграмма изменилась. Золотая нить, которой Харон обозначил наше местоположение, замерла на самом краю нити опережая теперь на несколько парсеков червя-коры в ада. «Итак», — констатировал я, громко разговаривая с собой. «Червь все прекрасно понял и умудрился разъяснить все это мне, как малому дитя. «Герра, мы опередим кору на несколько часов, а то и суток, если она не затеет с нами какую-нибудь запутанную игру». В этот момент пол подо мной приподнялся, и я кувырком взлетел под потолок, а потом больно ударился коленками о стену, по которой сполз вниз. Харон прыгнул в нить. Я доковылял до ложемента, пристегнулся и глянул на Герру. Ей было плохо, она закрыла глаза и тяжело дышала, прижав правую руку к груди.